49. Илья сидел в ложементе и задумчиво жевал какую-то очередную вкусность, приготовленную под руководством брата. Но, если честно, вкуса не чувствовал. Мысли его были далеко. Там, во сне, где он в последний раз видел Энди. Ее прощальный поцелуй до сих пор ощущался на губах. В Последнее время он почти не спал, просто боялся спать. Стоило уснуть, как он вновь оказывался на борту элентийского эсминца и вновь собственными руками убивал любимую. Умом то он понимал, что это уже была вовсе не та девушка, которую любил, а беспощадный враг. Но сделать с собой ничего не мог. Чувство вины грызло изнутри. причиняя сильную боль. Он стал раздражительным, и чтобы случайно не сорваться на ком-нибудь из экипажа, практически безвылазно торчал в центральном. Медв зашивался. Не хватало Арестона, но от помощи Илюхи он, видимо, чувствуя состояние капитана, на наотрез отказался. Вчерашнее собрание прошло плодотворно. Схема боя, предложенную землянином, одобрили. Долго вертели изображение дубины, так и эдак прикидывая, где у нее могут быть слабые места. Медв, как самый опытный инженер, наметил такие точки, вернее обозначил места, где бы он сам расположил реакторные отделения, накопители и так далее. Таких точек получилось достаточно, а в данный момент он занимался ловушкой. Ложную цель, которая будет имитировать находку, сделали без особого труда. За одну ночь управились. Теперь будет чем удивить ублюдка. От торпед решили отказаться. Рила предложила разместить боеголовки на дронах. Что-то вроде земных брандеров получится. Так она сможет ими управлять в том случае, если супостат постарается их сбить на подлете. Но это ему вряд ли поможет. Даже если на подлёте активировать детонатор, то мало не покажется. С тоже провели подготовку. Навесили ракет столько, сколько смогут утащить. Этим птичкам отводилась особая роль. Они должны вступить в бой после находки. Их цель – прикрытие носителя от москитного флота противника, когда завяжется свалка. Всего зарядов подготовили четыре, два пойдут навстречу врагу, этого он будет ждать от беглеца и скорее всего постарается перевести щит, если успел его восстановить после первой подачи, в переднюю полусферу. И вот тут-то ему под хвост должны прилететь еще два подарка. Таким образом Илья планировал избавиться от его защиты И повредить по максимуму. Ну а после уже и сам подключится. 30 минут до схода со струны Илья. Рядом с лажементом парня появилась стройная фигура Ди. Спасибо, сестрица. Давай объявление по кораблю. Пусть народ готовится. За пять минут до того, как спрыгнем, чтобы все по местам находились. Выполняю. Щелкнула в динамиках. «Внимание экипажа! Тридцать минут до схода со струны! Корабль к бою приготовить! За пять минут до схода занять места согласно боевому расписанию!» Илья снова погрузился в свои мысли. «Странно, что элентийская леди вдруг стала такой покладистой», думал он. «За прошедшие сутки ни единого раза не попыталась попасться на глаза». Никаких требований, претензий или еще чего. Содержание в спартанских условиях временного модуля не должно быть привычным для этих дамочек. А вот падишты молчат, как рыбы облет. Странно. Не этого он ждал. В его представлении обязательно должен был случиться скандал. Истерика по поводу недостойного содержания – Требования более подходящих условий. Но нет, тишина. Более того, леди Риори постоянно проводит какие-то тренировки по тактике боя в стесненных условиях внутренних помещений корабля. Он не стал отказывать, когда Саид сообщил, что леди попросила выдать во временное пользование боевые скафандры. Просто у многих спасенных они были или повреждены, Или вообще гражданский? Надо же! Не потребовала, а вежливо попросила. Чудеса да и только. Интересно, что с ней происходит? В то, что девушка стала вдруг белой и пушистой, парень не верил. Что-то задумала? Что? Какой цели добивается? Ясно только, что хочет произвести впечатление. Хорошее впечатление, но зачем? Илья бы не удивился, если б она шипела на него разъяренной кошкой, это было бы понятно. Но в реальности происходило совершенно другое, и он к этому был абсолютно не готов. Десять минут до схода. Принял машина, ответь центральному. На связи главный. Как наши дела, Медв? «Заканчиваем с последним дроном. Мы успеем, капитан». «Отлично». Еще через пять минут начали поступать доклады о готовности. Одновременно с этим в помещение центрального поста ввалились близнецы. «Установка рэп в работе. Дроны к бою готовы. Это оператор». «Принял». «Ну как, девчонки, не страшно?» «Вот еще». Хором, как обычно, пискнули те. «А вот мне страшно, девчата. Такого боя у нас пока еще не было. До сих пор нам везло. Сегодня будет наша основная проверка на вшивость. Так что, подруги, мы либо победим, либо...» «Победим! Подумаешь, дубина! Отберем эту самую дубину до этой же дубины и вдоль спины!» Илья усмехнулся. Ему бы такую уверенность. Ну, раз вы так считаете, то значит победим. Пять минут до схода со струны. Корабль готов к бою. Орудийные конденсаторы заряжены. Ракетные турели готовы к активации. Боеприпас снаряжен ядерными боеголовками. Отлично, ответил Илюха, закрывая бронестекло тактического шлема и переводя ложемент в горизонтальное положение. Несколько минут томительного ожидания, и вот оно, на этот раз долгожданное недомогание. Когда корабль вывалился из портала, адреналин хлынул в кровь, очищая мозги от посторонних мыслей. «Ложная цель. Старт к выходному порталу». «Есть! Цель ушла». «Подтверждаю. Цель вижу». Фонит точь, точь как мы. Не отличишь. Офицер рэп. Принял. Брандеры старт на позиции. Есть. Через 20 минут выйдут на свои точки. Принял. Леденцы, ваша очередь. Занять позиции, оговоренные по плану. Есть, капитан. Стартуем. Удачи, ребятки. Спасибо, Лис. Голос Бираны строг и сосредоточен. Ди, падаем ниже плоскости, клиптики на 500 километров. По достижению точки доклад. Турили в боевое положение. Орудийные фальш-панели открыть. Есть! 500 километров это мало. Пары минут хватило, чтобы на форсаже достигнуть места назначения. 500 километров, капитан. Отлично. Теперь давай разгон параллельно курсу ложной цели. 10 минут на форсаже, УФК в работу. Выполняю. Отсчёт пошёл. Находка рванулась вслед за ложной целью, которая шла немного впереди, чуть быстрее. Запланированная скорость достигнута. Двигатели стоп. Активировать систему снижения заметности. СЗ-система включена. Принял. Теперь ждём. Время до предположительного появления гостя. От 15 минут до 40. Точнее сказать не могу. Нормально. Дроны вышли на позиции, оператор. Есть, понял. Леденцы вышли на обозначенные точки. СЗ системы включены. Понял тебя, Бер. Замрите там и не дышите. Работайте только по команде. Ты меня поняла? Да. Тогда ждем. Илья поглядел на маркер ложной цели. Тот выдавал сигнатуру находки так, Как будто бы там сейчас сам рейдер и находился. С той лишь разницей, что идентификатор показывал пиратский транспорт. Оставалось ждать. Гость появился минут через двадцать после всех манипуляций. Ди в очередной раз доказала, что не зря ест свой хлеб. Ну или что там она ест. Раз она часть его самого, значит от отчасти едят они вместе. Правильно рассчитала временной интервал. Линкор чужих ворвался в систему и сразу же начал разгон по курсу ложной цели. «Он поверил, капитан!» – радостно взвизгнула Мила. «То, что враг клюнул замечательно, осталось правильно подсечь». «Как это?» – не поняла Рила. Но «Ну, это из лексикона рыбаков. Рыба клюнула на крючок, но ее надо еще вытащить». «Как эта рыба клюнула? У ваших рыб что, клюв есть?» «Нет, клюва не имеется, но так у нас говорят, когда с удочкой на берегу сидят». «А зачем сидеть на берегу? Можно ведь купить». «Эх вы, дети цивилизации, не понимаете. Нет ничего вкуснее только что пойманной рыбы. Да когда еще и собственными руками, да ушицы бы сварить из нее тройной». Да стакан водки туда засандалить, а потом прямо из котла, только что снятого с костра, черпать деревянная ложкой и швыркать вкуснейший бульон. Вот когда понимаешь, что живешь по-настоящему, а вы про магазин. Вот ничего не поняла, но слюни уже побежали, научишь? Для этого надо еще мою планету найти. Да найдем. Подала голос старшая из близнецов. «Теперь точно найдем. Не успокоюсь, пока деревянной ложкой это Как ее. Уху. «Ага, ее не попробую!» Так за неспешным разговором и скоротали время. Пока болтали, дубина серии коротких гиперпрыжков приблизилась к запланированной точке. «Время, капитан!» «Понял, Ди!» «Так, девчонки!» Начинаем пляски. Первые два дрона старт. Где-то там далеко впереди ярко вспыхнули сопла двух маленьких роботов, начиная разгон навстречу своей цели. Противник засек дронов, поднимает щиты в передней полусфере, регистрируя возмущение гравитационного фона, предположительно готовится к выстрелу из главного калибра, чтобы отбросить или уничтожить угрозу. «Да хрен ему по всей морде!» – в азарте выкрикнула Рилла. Две юркие машины хоть и нагружены прилично, но маневренность до конца не потеряли. Они рванулись в разные стороны, выходя из опасной зоны. Выстрел пришелся в пустоту, а дроны уже вновь были на курсе. «Рилла, ты чудо! Вторая пара, старт!» Еще два робота активизировались и понеслись, быстро набирая скорость к цели. Все это произошло в тот момент, когда корабль противника вышел из очередного прыжка и мгновенно уйти в следующий не мог. На это и делал ставку землянин. Супостат дёрнулся сначала в одну сторону, потом в другую. Похоже, что пилот или кто там сейчас сидел у руля растерялся, А тут как раз и первая пара добралась до цели. Подрыв произошел одновременно. Яркая вспышка разорвала тимень космоса. Ди, полный вперед на форсаже, уевка в работу, щит в переднюю полусферу. Выполняю. Вторая пара выходит на цель. По готовности активация. Есть активация. Вторая вспышка осветила вечность. Дубина уже больше никуда не летела, она дрейфовала, теряя атмосферу. Кормы больше не существовало, от носовой части осталась лишь оплавленная, как бы оплывшая бесформенная бульба, но он все равно был еще не уничтожен. «Да что же это за монстр, вашу мать!» В сердцах воскликнул землянин. «Ну, сучара! Молись своим электронным потрохам! Теперь я тебя буду грызть сам!» «Внимание! Линкор чужих выпускает москитный флот! Вижу! Управление отдай! Переключаю на твой интерфейс!» Илюха обнял космос. «Господи! Как же этого ему не хватало!» «Щит в сферу!» «Есть сфера!» От линкора стартовало множество мелких кораблей. Не менее сотни. Могло быть и больше, но, видимо, сколько уцелило, столько и стартовало. Вся эта туча неслась навстречу. «Мила, работай!» «Десять секунд, Лео!» Находка, как акула из глубины, неслась к раненому кашалоту, плавающему на поверхности плоскости эклиптики. «Есть! Держу три цели уверенно!» «Рила, девочка моя! Давай своих зубастиков! Работаю!» Пять групп по десять дронов вышли навстречу приближающейся угрозе. Сразу же завертилась свиста пляска. появились первые потери с обеих сторон. Но вот волна наступающих накрыла рейдер. Покалывание в спине возвестили о том, что противник начал работать по кораблю. Огневой контакт, щит проседает 5% в минуту. Время до оптимала до главной цели. 20 минут, щит не протянет столько. Плевать, я доберусь до этого засранца по-любому. «Внимание экипажа! Приготовиться к борьбе за живучесть!» Рейдер несся в пространстве, окруженный со всех сторон малыми кораблями противника, которые прибольно грызли его со всех сторон, как охотничьи собаки затравленного медведя. Но землянин, не обращая внимания на это, рвался вперед. Впереди была цель, которой он жаждал вцепиться в глотку, Хотел почувствовать кровь врага. Щит просел наполовину. «Рекомендую стравить энергию из двух орудийных конденсаторов». «Не сметь! Рила! Мила! Кровь из носа! Но дайте мне время!» Теперь, когда Илюха был подключен напрямую к кораблю, он буквально почувствовал, как еще три группы по десять дронов ушли в полет. а потом огонь противника немного ослаб. Это милость сделала невозможное, но выключила из боя еще десяток целей. «Спасибо, девчонки! Я вас люблю!» выкрикнул парень. Он не видел, как захлебывалось кровью от перенапряжения Рилла, не видел он, как лицо Милы покрылось сеткой лопнувших капилляров от того же, Илюхе было не до этого. Цель приближалась. Дистанция оптимальна для ракетного залпа. Парень уже и сам заметил зеленую концентрическую линию. Залп! Повторять по готовности! Есть! Ракеты ушли! Дальнобойные иголки устремились по наикратчайшему расстоянию, неся в себе ядрен батоновую смерть. Ракеты это не дроны. Они имеют намного-намного большую скорость. Уже через несколько секунд они достигли цели. На борту обездвиженного врага появились первые вспышки разрывов. А, -а сука, нравится, это тебе не беспомощный транспорт и пинать! Ублюдок! На схеме появился второй зеленый круг. Пришел черед главного калибра. С каким-то диким упоением Илюха вдавил фаланги больших пальцев в контакторы. «У-бу! -бу У-бу!» -бу". Оба орудия класса линкор вгрызлись в тушу, разрывая ее по ходу движения. Движением пальцев парень крутанул корабль. Рейдер, сделал переворот в виде бочки, одновременно поднимаясь выше, а потом разворачиваясь на 180 градусов для нового залпа. «Щит на пределе, регистрирую пробой обшивки». «Леденцы, жгите! Ракеты по линкору, а потом займитесь мелочью!» На схеме зажглись яркие точки трех сигнатур. Слева, справа и сзади от супостата. Они одновременно сделали ракетный залп и включились в драку. Вот когда эти птички показали, на что способны. Их невероятная маневренность и ужасающая для таких размеров огневая мощь сделали своё дело. Мелочь стала тухнуть пачками. Плазменные турели работали в автоматическом режиме, и лишь носовые установки имели несколько ограниченную сферу действия, Но тут уже пилоты показали, что такое настоящая Кузькина мать. А Илюха кромсал тушу. Он раз за разом разворачивал рейдер, чтобы снова и снова и снова пройтись по всей длине корпуса ненавистной ему твари. И так, пока полностью не исчерпал ресурсы накопленной энергии. Громадина когда-то грозного линкора была искромсана до неузнаваемости. Вряд ли сейчас она кого-то смогла бы напугать. Но землянин не отдавал приказ остановить атаку. Отведя рейдер на расстояние ракетного удара, он продолжал отправлять залп за залпом в борт врага. Но в какой-то момент запас живучести иссяк у этой непробиваемой громадины. Он как-то чуть распух на мгновение, а потом рванул сразу в трех местах, разлетаясь мусором в разные стороны. Обломков было так много, что снова пришлось браться за управление и уклоняться от них. Бой был закончен. Пот строился градом, от невероятного напряжения всё тело мелко трясло. «Внимание экипажа! Бой закончен! Противник уничтожен!» Хриплым, надтреснутым голосом объявил землянин. «Доложите о потерях и повреждениях!» Потерь не было. Ну, или почти не было. Несколько ссадин и синяков не считается. Разве только вот обеих близнецов пришлось срочно заталкивать в медкапсулы. Надорвались девочки. Как потом выяснил парень в записи, Рилла разделила группы и управляла напрямую сразу парами, а по мере выбывания и строя техники, так и вообще каждым дроном в отдельности. Мила так и вообще побила все рекорды по скорости обработки целей. Ни не до нее так еще не работали, а скорее и после так работать в ближайшем будущем вряд ли кто сможет. Находки тоже досталось. Корпус был пробит во многих местах. Работы по устранению протечек уже велись. Медв показал высший пилотаж. Прямо во время боя его ремонтные пауки, не покладая манипуляторов, затыкали дыры в наружной обшивке. Не обошлось без повреждений леденцов. Риго едва дотянул до ангара и ввалился в него буквально брюхом. Хорошо, что сам уцелел. На обшивке его корабля живого места не было. Бер почти не пострадала, а вот Эйлу пришлось чуть позже буксировать к доку. Сказались повреждения двигателей. Они буквально выгорели и отстрелились по аварийной команде, так как девушка не ушла из боя даже после того, как оба движка получили повреждения. Гасто, твой выход!» Проверь обломки на предмет выживших. Жги там все, что шевелится. Как с ними бороться мы теперь знаем. Эллинтийских дамочек раскидай по группам. Леди Риори, определи к себе. Спуску не давай, но и наражен пусть не лезет. Нам еще только международного скандала не хватало до кучи. «Не учи ученого, капитан. Ты свое дело сделал. Теперь доверься мне».